«Аристарх!» «Это тебе за погреб!» Зашипел Аристарх, становясь Василью на грудь. «Не с места!» Предупредил он, увидев, что Степан наклонился за палкой. «Не двигайся! Найчему будет только хуже! А мне, собственно, терять нечего!» Степан замер. Острые когти Аристарха остановились в нескольких сантиметрах от лица Василия. «Так-то лучше!» Заметил Аристарх. «А теперь давайте поговорим, как разумные существа». «Значит так, я его...» Он кивнул на Василия. «Отпускаю. А вы мне за это немедленно приносите есть. Ну а как? Согласны?» «Согласны!» Поспешно выпалил Степан. «Мы принесем все, что угодно. Только спрячь когти». «Это можно!» Согласился Аристар. не смотри же, не забудь перелить молоко в миску». И Эллари Старх лишь за ушами трещала. Все же ломать хлеба и кусок ветчины отложил в сторону и попросил у Тани платочек. «Хозяйка тоже, не может сидеть на одной травке», — сказал он и завернул хлеб и ветчину в платок. «Что ж, бывайте здоровы». Следующим утром Степан выгонял корову в череду сам. Рядом с ними шли Василий и Таня. «Теперь мы должны везде быть вместе», — сказал Василий. «Потому что кто его знает? Чего еще можно и от него ожидать?» Конечно же, он наимел в виду Аристарха. На обратном пути они услышали какой-то непонятный шум, который доносился из чертова яра. Ребята крепче жали в руках палки, и не зря. Через минуту из яра вылез Аристарх. Из его рта торчало несколько стеблей крапивы. Увидев детей, Аристарх с отвращением выплюнул крапиву. «Ну и жалят же, проклятущая!» Он. «А вы чего, таращитесь на меня? Что, никогда не видели рыбочащего кота?» «Не видели», — сознался Степан. «Так посмотрите, а все из-за вас. Почему это из-за нас? Потому что после вас флаг в ступе пошел трещинами. Стоит кому-то из людей без разрешения хозяйки забраться в ступу, как он сразу трескается. А с трещинами она не полетит, а крапива зачем?» «Новый лак нужен». «Из крапивы?» Удивился Степан. «Не только. а крапивы надо больше всего. Внушительную копну. Или даже две». И Аристарх тяжело вздохнул. «Это же сколько времени уйдет? Недели две, не меньше. А еще конопера надо, тысячелистника, кошачьей мяты. Слушайте, а почему бы вам мне не помочь?» Неожиданно предложил Аристарх. «Почему бы вам? Сами мне дотягать крапиву вон туда!» Он кивнул в сторону одинокого домика. «Ха!» — сказал Василий. «Поехали, дурака, в другом месте!» Вчерашнее поражение, похоже, нисколько на него не повлияло. Вообще, Василий был человек исключительно храбрый, и каждое поражение только добавляло ему сил. «При тут дураки?» — обиделся Аристарх. Я вам дело предлагаю. Чем быстрее мы полакируем ступу, тем быстрее улетим». Дети переглянулись между собой. их это устраивало. Слишком уж маленькая радость целый день не сбрасывать. Шлем. «Мы вы помогли», — сказал Степан. «Только же вам нельзя верить». «А чего это нельзя?» «Потому что вы опять устроите какую-то ловушку». Аристарх покачал головой. «Сейчас нам не до ловушек. И вообще...» «Теперь я против того, чтобы держать вас в погребе или где-то еще. Э, кто же будет тогда мне еду приносить А готовить самим у нас нет времени и вообще...» «Ну ладно», — сказал Степан. «Допустим, что мы тебе поверили. Но есть еще и твоя хозяйка». Аристарх оглянулся, чтобы убедиться, не следить ли за ним Ядвига Ализаровна. Тогда шаснул в яр и через какую-то минуту уже стоял возле детей. «Детей». «Я знаю, что вы надёжные ребята», — сказал он и опять оглянулся. это что я вам скажу, останется между нами. Дело в том, что моя хозяйка сейчас немощна, как ребёнок. Её колдовских сил хватает лишь на то, чтобы замаскерировать в ступу. Так что бояться вам нечего. Можете смело ходить на той поры, пока лак на ступе не засохнет. А это случится не ранее, чем через месяц, а потом...» — А потом, видно, будет. — А, не думаю, что хозяйка будет за вами охотиться. Ученица может быть послушна лишь тогда, если ее захватить внезапно. Дети задумались. Как знать? Может, Аристархи не обманывает А Эдвига Ализаровна и действительно чувствовала себя так, как чувствует каждая старая женщина. Она медленно ходила от печи к салу с травами, часто садилась на скамье и отдыхала. В печи горел огонь, в этот раз он был настоящим, в нем стояло несколько горшков зелем. «И где товарищ стархоносит?» Пробручала она и выглянула в оконце, но оно было слишком грязным, чтобы в нем можно было что-то разглядеть. А мыть его некогда, потому что и без того работы больше, чем нужно. Внезапно со двора донеслись какие-то звуки и двигали заровна, с трудом поднялась с лавки и вышла на крыльцо. Во двор, настороженно оглядываясь, друг за другом кодили вчерашние пленники. На головах у них были хоккейные шлемы, а на плечах мешки с крапивой. Впереди, с несколькими стеблями во рту, шел Аристарх. Он выплюнул свою ношу неподалеку от крыльца и сказал. «Вытряхивайте сюда». «Ага, сколько вышло? Я бы за неделю не справился». «Что это значит?» Суровым голосом поинтересовалась Ядвига Ализаровна. Единственное, что, кажется, осталось от бывшей Бабы-Яги, это ее суровый голос. «Это значит, что они решили нам помочь», — объяснил Аристар. Баба-Яга сердито глянула на детей. «Мне их помощь не нужна», — отрезала она. «Зато нужна мне», — возразил Аристар. «Думаешь, легко носить крапиву во рту?» Едвига Ализаровна на это ничего не ответила. Она набрала хапку крапивы и пошла к хате. Но возле крыльца баба Яга решительно остановилась. В трухлевых ступеньках было немало дыр, а большая хапка мешала ей глядеть под ноги. «Бабушка, подождите!» Воскликнула Таня. Она подбежала к Едвиге Ализаровне и, придерживая ее за локоть, помогла выбраться на крыльцо. Аристарх, глядя им с лица, покачал головой. — Совсем обессилела моя хозяйка. Эх, и когда мы уже починим то стопу? Оказывается, крапиву и другие травы следует собирать лишь тогда, когда на них будет лежать роса. Но поскольку она уже высохла, и к тому времени солнце поднялось довольно-таки высоко, то дети спрятались в тени у реки. Рядом с ними сидел Аристарк. Вид у него был мирный, даже, как показалось Степану, благодарный. «Молодцы!» – бормотал он. «Я и не надеялся, что человеческие дети способны на такое!» И все же ребята на всякий случай не снимали шлемов, они даже купались в них. «Хорошо вы иди живете!» – продолжил Аристар. «И хату у вас хорошая, чистая, опрятная. Я, признаюсь вам, не отказался бы хоть немного пожить в такой. Да и хозяйка моя тоже!» «А чего ж вы тогда не уберете у себя?» — спросил Василий. «К вашему домику даже подойти страшно». «А зачем? Все равно мы отсюда вскоре выберемся. Да и времени нет». Молчала лишь одна Таня. Она о чем-то думала. «Давайте, знаете, что сделаем?» «Наконец», — сказала она. «Давайте все же поможем двига Ализаровне». «Нужна ей твоя помощь», — возразил Василий. «Она же ясно сказала». «Ну и что из того? Она может...» И с это сказала. А в действительности помощи ей нужна даже больше, чем другим. Потому что у каждого хоть кто-нибудь-то есть. А она одна-одинешенька во всем мире. Никто не улыбнется ей ни слова доброго не скажет. Очень ей нужны твои улыбки. А вот и очень. С вызовом сказала Таня. Ты, ты ничего об этом не знаешь. Вот и молчи. Хорошо тебе. При папе с мамой. А другие? И глаза Тани наполнились слезами. Василий в ответ лишь руками развел. Ну и Танька уже и рта не дает раскрыть. «Вообще-то Таня правильно говорит», – заметил Степан. «Ты, Василий, как хочешь. А я с ней согласен. Надо помогать». «Да я же просто так», – смутился Василий. «Разве ж я не видел, какие там ступени. А я, между прочим, свои ступени сам отремонтировал. И ничего, держится. Отец даже похвалил за это. Там еще двери висят на одной петле», – вспомнил Степан. У нас, кажется, есть лишние петли. — А я бы окна помыла, — сказала Таня. — Я люблю мыть окна. И в хате бы побелила. — Все это лишь разговоры, — сказал Василий. — А вот согласиться ли, не двигали заровно. — А что ты скажешь? — спросил Степан у кота. Тот задумчивости забарабанил по земле обрубком хвоста. — Кто я не знает? — наконец, — сказал он. Однако, думаю, э, стоит попробовать.